Но дядю эти слова не убедили. Он был явно настроен против сиделки. И хотя он ничего не возразил больному, но сурово следил глазами за девушкой. Когда она подошла к кровати, поставила свечу на ночной столик, наклонилась к больному и, поправляя подушки, что-то ему зашептала. Забыв, что надо щадить больного, дядя встал со стула и начал рассказывать за спиной сиделки с таким видом, что Ка не удивился бы если бы он схватил ее за юбку и оттащил от кровати. Ка смотрел на все спокойно. Болезнь адвоката даже пришлась к стати, иначе он сам никак не мог бы остановить дядюшки на рвение, с каким тот взялся за его дело. А сейчас дядя отвлекся и особого рвения не проявлял. И это было Ка очень на руку. Но тут дядя, может, желая обидеть сиделку, сказал барышня, Попрошу вас оставить нас одних хоть ненадолго. Мне нужно обсудить с моим другом кое-какие личные дела. Сиделка, наклонившись над больным, как раз поправляла простыни у стенки и, обернувшись, словно в противовес дяде, который сначала заикнулся от злости, а потом вдруг выпалил ту фразу, сказала очень спокойно. Вы же видите, как болен господин адвокат. Он не может сейчас обсуждать личные дела». Вероятно, она повторила слова о дяде только по инерции, но даже беспристрастный человек мог бы принять это за насмешку, а уж дядя взвился, как ужаленный. «Ах ты проклятая!» — пробормотал он голосом, сдавленным от возмущения, так что почти нельзя было разобрать слова. Кай испугался, хотя и ожидал такой вспышки, и бросился к дяде, готовый закрыть ему рот обеими руками. К счастью, больной, приподнявшись на кровати, выглянул из-за спины девушки. Дядя сделал мрачное лицо, словно проглотил какую-то гадость, и уже спокойнее сказал. «Ну, знаете, мы еще не окончательно выжили из ума. Если бы то, чего я требую, было невозможно, я бы не требовал. Пожалуйста, уходите». Сиделка стояла у постели, выпрямившись и повернув голову к дяде, а сама, как показалось К, Ка, поглаживала руку адвоката. «При Лени ты можешь говорить все», — сказал адвокат, и в его голосе явно прозвучала настойчивая просьба. «Дело не меня касается», — сказал дядя. «Тайна не моя». И он резко отвернулся, словно входить ни в какие препирательства не желает, однако дает им время на размышления. «А чья же?» — спросил адвокат слабеющим голосом и опустился на подушки. «Моего племянника», — сказал дядя. Я его привел сюда. И он представил К. Это Йозеф К., прокурист. — сказал больной уже гораздо оживленнее. И протянул руку К. Простите, я вас не заметил. Выйди, Лени, сказал он сиделке. Та не стала возражать, и адвокат пожал ей руку, словно прощаясь надолго. Значит, так, сказал он дяде когда тот, успокоенный, подошел поближе. «Значит, ты не навестить больного пришел, а по делу».